Сопротивление Юджио не ощутил, но левое предплечье Умбера отделилось от локтя и, крутясь, шлепнулось на вычурный ковер. На какое-то время все застыли, не произнося ни звука. Меч прошел весь положенный ему путь, и лишь после этого Юджио вновь ощутил боль там, где уже не было правого глаза. Потом кровь с шипением хлынула струей из перерубленной левой руки Умбера. В основном она полилась на блестящие простыни, но несколько капель долетели до Юджио – оставив чёрные пятна на синей форме с левой стороны. «Нет! А! А -а -а! Из глотки Умбера вырвался пронзительный вопль. Выпучив глаза и открыв рот, он уставился на обрубок, из которого продолжала литься кровь. «Моя! Моя! Моя рука! Кровь! Столько крови! Моя жизнь! Моя жизнь! Она падает!» Лишь тут он вцепился правой рукой в обрубок, но чтобы остановить кровь, этого было явно недостаточно. Красная жидкость продолжала литься на простыне. Умбер подался к сидящему слева от него Раёса. Раёс дано заклинание нет нормальные заклинания уже не помогут, пожалуйста, пожалуйста передайте мне часть своей жизни. Окровавленная правая рука потянулась к районсу, словно пытаясь вцепиться в него, но тот проворно скользнул в сторону и поднялся с кровати. Тиза ирония похоже до сих пор не пришли в себя от того, что только что случилось. Они не двигались и глаза их были пусты. «Райос, дано! Твоя жизнь!» Райос посмотрел на продолжающего вопить Умбера. Взгляд его выражал удивление и в то же время равнодушие. И ответил «Прекрати паниковать, Умбер, из-за одной отрубленной руки ты всю жизнь не потеряешь». По крайней мере, я так читал где-то. Обвяжи её шёлковой верёвкой и останови кровь». «Нет! Тут другое интересно. Ты это видел, Умбер?» Отведя взгляд от Умбера, принявшегося лихорадочно обматывать руку верёвками, которые он успел снять с ног Ронни и Тиизы, Райос посмотрел на согнувшегося после выполнения приёма Юджор. Кончик языка раз за разом проводил по искривлённым губам. «Твою руку?» — отсёк меч этого мужлана. Потрясающе! Это... это впервые в жизни я вижу, как кто-то нарушает запрет. Я ожидал всего лишь проявления неуважения, но подумать только, нарушение самого индекса запретов поистине великолепно! Развернувшись, его халат по-прежнему был распахнут. Райос зашагал к противоположной от кровати стене. Из висящих на ней красных кожаных ножен он потянул большой меч. Право судить применяется лишь к дворянам низших классов и к тем, кто живет на моей земле. Но это ограничение не распространяется на тех, кто нарушил столь серьезный запрет. Выкрикнув это с еще большим возбуждением, чем прежде, когда он пытался надругаться на тизы, он со скрипом извлек меч. Правой рукой он поднял над головой клинок, блестящий зеркально-серебряным блеском. За окном громыхнуло особенно яростно. Левым глазом Юджио увидел сиреневый отблеск на клинке. Этим мечом Раюс Антинос будет судить Юджио, словно он явно собирается его убить. Однако Юджио не двигался с места. Несмотря на то, что он нарушил индекс запретов, а его правый глаз взорвался вместе с этой непонятной печатью, само по себе его деяние, то, что он отрубил Умберу руку, потрясло его настолько, что он даже шевельнуться не мог. Не то, что меч нормально держать. ха какая досада, элитный мечник Юджил дано. А я так хотел скрестить с тобой мечи на турнире через месяц. Я и не думал, что буду прощаться с тобой таким вот способом. Райос подошел на шаг, еще на шаг, в его голосе слышался восторг пополам с безумием. Затуманенным левым глазом Юджио смотрел на поднятый высоком меч «Я не могу погибнуть здесь» Такая мысль промелькнула у него в мозгу Но одновременно обреченный голос произнес «Я погибну, если не буду двигаться» Мечта стать рыцарем единства и встретиться с Алисой исчезла навсегда Его любимый меч напитался кровью человека Юджио стал преступником Но, по крайней мере, он смог спасти Тии за ирония Райос и Умбер больше не тронут девушек А значит, даже в ужасном преступлении, которое он совершил, остается место облегчению. Ха -ха -ха. даже я впервые в жизни отрубаю голову человеку настоящим мечом. Да нет, даже отец и дядя такого никогда не делали. Теперь я стану еще сильнее. Сильнее даже, чем тот зазнайка из семьи Левантейн. Меч и лицо Райоса озарились белым светом. Тут же раздался удар грома. Даже Умбер, сжимающий левую руку, смотрел, выпучив глаза, будто забыл про боль. А Тииза, по-прежнему связанная и лежащая на кровати, изо всех сил пыталась что-то прокричать. Юджио слабо улыбнулся младшей ученице, так старательно исполнявшей обязанности слуги, пусть и всего в течение месяца, и опустил голову. Элитный ученик Юджио! Нет, преступник Юджио! Старший сын дворянского рода третьего класса Райос Антинос своим правом судить приговаривает тебя к смертной казни. Отдай всю свою жизнь богам и искупи свои прегрешения! Так проревел Райос Антинос, и следом его меч тоже запел свою песню. Бам! Юджио услышал тяжелый звук удара. Но сколько он не ждал, клинок все не опускался на его шею. Юджио медленно поднял голову и увидел. Под мечом Райоса, проделавшим половину пути, Был другой, с непроглядно чёрным клинком. Рукав, покрывавший протянувшуюся сзади руку, тоже был чёрный. И мокрые от дождя волосы обладателя руки тоже. Кири-то! Как только Юджио произнёс имя своего партнёра, который должен был сейчас быть в общежитии младших учеников, искать те иронии, тот едва заметно кивнул и одними губами произнёс. Прости. Потом, глядя прямо перед собой, размеренно сказал... «Убери свой меч, Райос! Я не позволю тебе причинить вред Юджио!» На лице Райоса на мгновение проступила гримаса ненависти, но тут же он вновь улыбнулся и ответил «Итак, ты наконец пришел, элитный ученик Кирита! Однако, ты немного опоздал, этот мужлан!» Более не ученик Академии и даже не гражданин нашей империи. Он позорный преступник, преступивший индекс запретов. А потому я, Райос Антинос, старший сын дворянского рода третьего класса и первый меч Академии, наделен властью судить его за это преступление. Отойди и посмотри. Сейчас голова преступника отлетит, как отсветший цветок. На долгую речь Райоса Кирита ответил своей куда короче, но во много раз весомее. «Да плевать мне на запреты и право судить!» Даже не пытаясь стереть капли, стекающие с волос, он смотрел на Райоса горящими глазами. «Юджо, мой лучший друг! А ты мешок дерьма! Хуже даже, чем гоблины из страны тьмы!» После этих слов в глазах Райоса мелькнул сперва страх, потом ненависть, и, наконец, они загорелись с садистской радостью. «Ну надо же!» Какой сюрприз! Подумать только, чтобы двое деревенщин из одной и той же дыры совершили тяжелейшее преступление вместе, рука об руку! Теперь я смогу разделаться с вами обоими сразу! Какой счастливый день! Поистине меня ведет сама Стейсия! Отведя меч, он снова выпрямился, но теперь он держал длинную рукоять обеими руками. Чуть подсел, полы расстегнутого халата болтались, и его клинок окутало багровое с черноватым оттенком сияния. Секретный прием высокого стиля Норкия – разлом гор и небес. Едва увидев эту стойку, Юджио попытался встать. Два с половиной месяца назад Кирита сражался с предыдущим первым мечом Академии Уолл Ливантейном и парировал его разлом гор и небес ударным секретным приемом стиля Айнкрат «Вертикальный квадрат». Однако зловещая аура, исходящая от Райоса и его меча, была куда сильнее, чем тогда Уолла. По части владения мечом Райос едва ли дотягивал до Уолла, но его гордость дворянина была раздута непомерно. Она и вливала силу в его меч. В одиночку это опасно даже для тебя, Кирита. Юджио изо всех сил старался подняться, однако в ногах просто не было силы. Но его партнер левой рукой легонько сжал правое плечо Юджио и прошептал. Все нормально. Потом выпустил Юджио, тот откинулся к стене и взялся за черный меч двуручным хватом, как Райос. Сознание Юджио было как в тумане, но все равно он вздрогнул и расширил левый глаз. Стиль Айнкрат был похож на стиль заколай тем, что большинство приемов в нем требовали одноручного хвата. Особенно секретные приемы. Ни один из них не включался, если держать меч двумя руками. Да и вообще, и у Юджио, и у Кирита рукояти мечей были слишком короткими, чтобы их было удобно держать двумя руками. Едва Юджио так подумал, его настигло еще большее потрясение. У него даже дыхание перехватило. Рукоять черного меча, пощелкивая, растягивалась, пусть и еле-еле. Да нет, не только рукоять. Клинок тоже рос и в длину, и в ширину. Он оставался короче здоровенного меча Райоса, но уже стал санов на 5-6 длиннее меча Голубой Розы. Свой увеличивающийся в размерах меч Кирита держал двумя руками у пояса справа. Клинок окутало изумрудное сияние, и воздух возле него задрожал. Этот прием был не из стиля Айнкрат. Юджи увидел его бесчетное множество раз в прошлогодних официальных турнирах. Секретный прием стиля Селерут – «Вихревой поток». Ха-ха-ха! <смех> Этот недоприем, порожденный отчаянием? Ха, такую дешевку я просто раздавлю своим секретным приемом! Давай, Райос, сейчас я верну тебе все долги! Оба мечника обменялись воинственными возгласами и комната, которую нельзя было назвать очень уж большой, осветилась красным и зеленым. Умбер с трудом поднявшийся с пола на кровать, Тииза ирония Ронния, друг к другу и лежащий неподвижно, Юджио, вставший на одно колено возле стены. Все они неотрывно смотрели настоящих друг напротив друга мечников. Если бы не сегодняшний день, вовсе не странно было бы через месяц увидеть этих двух элитных учеников в финале турнира экзамена. Со следующим... С помощью удара грома они одновременно пришли в движение. С пронзительным воплем Райос обрушил меч вниз. Издав короткий выкрик, Кирита рубанул вверх по диагонали. Два меча столкнулись, красный и зеленые лучи вцепились друг в друга. От соударения половицы задрожали, а оконные стекла растрескались, и осколки посыпались наружу. Глядя на черные и серебряные клинки, пытающиеся переселить друг друга, Юджоу понял, наконец, почему Кирита не воспользовался стилем Айнкрат. Одноручные приемы слабее двуручных, хотя и превосходят их в скорости. Одноручным приемом невозможно парировать удар в высоком стиле Норкия. Надо применять прием из двух-трех ударов всякий раз после столкновения клинков, отбирая у меча противника часть силы и отскакивая назад. Но в спальне, куда более тесной, чем тренировочная арена, это было... было невозможно. Будь это поединок хотя бы в гостиной, всё скорее всего было бы по-другому, но Кирито вынужден был драться здесь, чтобы защитить Юджо, который не мог двинуться с места и избежать злобного клинка Райоса. Потому-то он и не стал применять стиль Айнкрат, а воспользовался вихревым потоком двуручным приёмом стиля Селерот. Кирито В то же мгновение, когда Юджио выдавил имя своего друга через пересохшее, непослушное горло, левое плечо Кирита чуть опустилось. Черный меч со скрежетом отодвинулся вниз. Райос закатил глаза и поднял уголки губ, так что дальше уже некуда. И из его рта вырвался пронзительный вопль. Как вам это? Как вам это? Вы бесфамильные ублюдки. Райоса Антиносасама, вам ни за что не победить. Даже если вы не знамо как заставили цвести мёртвые цветы. На мой меч эти трюки не действуют. Исходящая от Райоса аура из красной стала грязно-черной и окутывала теперь не только меч. Она охватила руки, а потом и все тело. Она заставляла трепетать полы халата и светлые волосы. Меч Кирита отступил уже практически туда, откуда начал движение. Его изумрудное сияние неровно мерцало». Кири... Юджио уже почти позвал своего партнера вновь, но тут он кое-что осознал. Вихревой поток, отжимаемый назад разломом гор и небес, это он уже видел, причем совсем недавно. Третий месяц – последний поединок последнего турнира предыдущих элитных учеников. Салтерина Сэмпай опустилась на колено под нажимом первого мяча Академии. Точно так же, как Кири-то сейчас. Но потом... Кирита снова взревел Ярко-синее сияние вновь окутало черный меч, осветив всю комнату. Второй удар одноручного секретного приема. Смелый ход, которым Рина Сэмпай победила Уола, когда, казалось, все было кончено. Обычно секретные приемы прерываются, когда меч отклоняется от нормального положения. Однако в ситуации, когда клинок возвращается на траекторию, по которой он двигался при нанесении удара, прием может длиться намного дольше. Заметив это во время поединка Киритас Уола, Рина Сэмпай освоила этот трюк всего за каких-то полмесяца. Второй удар секретного приема стиля Селерут – Вихревой поток. Кирита был слугой Арины Сэмпай, но поскольку она перестала быть ученицей Академии сразу после финального поединка, у Кирита не было времени научиться у нее лично. Значит, Кирита сумел овладеть этим приемом, всего раз увидев его в исполнении своей наставницы. Вот такой и должна быть связь между элитным учеником и его слугой. Вот это и есть сущность меча. Слезы потекли из левого глаза Юджио. Он был тронут невероятной демонстрацией искусства владения мечом, и он раскаивал сошто не учился больше. В центре его затуманенного поля зрения вновь включившийся вихревой поток Кирита разрубил меч Райоса на две равные половинки, и обе руки первого меча Академии отлетели прочь, перерубленные у самых запястий.